Глава 34. Лидия. А потом они наняли какую-то малолетку, которая ходила перед клиникой с плакатом «Здесь убили мою белочку» и фотографии породистой кошки. Мы узнали это фото из Энета. Кошка вполне себе жива, прошлогодний победитель кошачьей выставки в Париже. Хорошо, хоть окна больше не бьют. Но у нас остались только старые клиенты, новые не приходят. «Вот такие ужасы нашего городка! Стоило на неделю отлучиться и на тебе!» Ужасы я выслушивала в комфортной обстановке. Иван-царевич, подобно бабе-яге, понимал, что добрые молодцы и красные девицы особо общительны, если их обогрели и накормили. Поэтому я сидела в собственном халате, король в запасном хирургическом облачении Феде, Мы сушили одежду на спешно включенном обогревателе, пили горячий чай с остатками офисных угощений и слушали. Я с большим трудом сдерживалась от того, чтобы не вскочить и не кинуться прямо в халате босиком по асфальту домой, к Чучундру. Но сдерживалась. Полчаса совершенно ничего не решат. А дозвониться сыночке пока не получалось. Ни на домашний, ни на мобильный. И от этого мне становилось плохо даже физически. Но я держалась, стараясь вникнуть в то, что произошло. Тем более, что маме я всё же позвонила и узнала, что та по-прежнему на даче и вообще не в курсе того, что я куда-то пропадала. Петька ей ничего не сказал, но каждый день писал или звонил в WhatsApp, сообщая, как занята на работе мама и как у них, то есть у нас всё в порядке. Ну, хоть что-то, хоть мама с инфарктом не слегла. А Петька сегодня днём с ней разговаривал, значит, жив. А с клиникой история завертелась еще до моего отбытия в мир морфов. За сутки до этого к Барменталю обратился арендодатель и сообщил, что вынужден поднять арендную ставку. Рядом с нами через месяц станция метро открывается. Квадратные метры становятся золотыми, ну вы же понимаете. Барменталь ответил, что подумает, платить ли через полгода по повышенной ставке или съехать. Услышал, что появился новый претендент на помещение и хотел бы начать переоборудование прямо сейчас, чтобы презентовать заведение в день открытия станции. Барменталь узнал, что это сетевой ресторан евроазиатской кухни и сказал, что суши делом придется подождать полгода. У него свой график операции, нарушать его, чтобы бродить по подвалам, выбирая будущую клинику, он не собирается. Едва за арендодателем захлопнулась дверь, позвонил хозяин ресторана. Сказал, что очень любит животных, у него дома живёт игуана. Ещё сказал, что готов в порядке поощрительного бонуса за свой счёт перевести оборудование клиники по любому адресу в пределах города, но это в случае немедленного согласия. «А если я откажусь?» — спросил Барменталь. «Тогда никаких бонусов», — заметил ресторатор. Барменталь отказался, и началось. Барменталь подумал будто с самого страшного. С нападения на клинику, похищения меня, препаратов и продуктов из холодильника. Странно только, ничего не разгромили. Точнее, про похищение они не всерьёз всё же восприняли. Тем более, что Петька почему-то на звонке отвечал, что мама уехала, но у неё всё хорошо. Мои добрые доктора решили, что бандитская шушера так меня напугала, что я решила сбежать и затаиться. «Фх, даже обидно». «Они что, первый день меня знали? Ну да бог с ним». Ну вот, высказавшись про похищение, Иван Иванович бросил на меня настырно умоляющий взгляд. «Объясни, наконец, где ты пропадала, почему не звонила». Я отмолчалась, а про себя подумала. Возможно, визит наркомана в клинику был первой ласточкой. Подцепили двух неадекватов, привезли, указали дверь, сами укатили. «Но какой смысл об этом говорить?» Началось с массовой атаки в СМИ и социальных пабликах с заголовками. «Ветеринарное кладбище домашних животных», «Лицензионное убивальня». «Оставь здесь деньги и надежду». Внеплановую проверку устроил потребнадзор, но нашел только окурок за 30 сантиметров до разрешенной территории курения. «Мы подумали, что ты это прочитал и решил уйти в другую клинику», — вздохнул Иван Царевич. Тем более после нападения тех отморозков Машенька вот ушла и без таких ужасов. Ещё раз попросил меня взглядом. «Расскажи, что же с тобой случилось?» И опять промолчала. «А что рассказывать? Про похищение котом-ниндзей? Хотя и обидно, что тебя сочли крысы, бегущей с тонущего корабля. Оправдываться пока нечем. Сначала надо ещё придумать, что врать». Дня четыре назад... Пошел уже какой-то откровенный прессинг. С битьем стекол, пачканием стен, каплями красной краски на асфальте, имитирующими следы животных. По ночам ломились непонятные люди, поэтому стали по очереди дежурить. «Может, и надо было бы уехать», — вздохнул Иван Царевич. «Как говорится, с сильным не дерись, с богатым не судись. Но очень уж они нагло». Перевезем куда хотите. Хоть срок бы нам дали, предложили компенсацию. Барменталь теперь ни в какую, мол, уходите, если боитесь, один тут останусь. Сначала меня вынесут, потом клинику заберут. Хорошо, что горячий чай уже почти допит, иначе бы расплескался. Рука дрожала, но не от страха, а от злости. Я вспоминала свою клятву, разорвать, горло перегрызть за клинику. Вот и пора настала жаль что в том мире так и не научилась морфироваться и ценного плода для озверения не прихватило одолжила бы у клиента алабая а собачилась бы с ним в сукиного сына величиной скобылу и клочки по закоулочкам вместе с ролами в придачу кстати вот что странно желание рвать негодяев у меня в мозгу ну или в душе И при этом происходит что-то непонятное, какой-то привязавшийся инстинкт, поселившийся в организме непонятно где, но поселившийся прочно. Например, я гляжу на скамейку и прикидываю, смогу ли под неё залезть. Или на двери с ДСП, успею ли быстро её прогрызть. А заодно на солёные орешки, предложенные Иван Царевичем, к чаю. Вкуснятина, но зачем столько соли? Что за маразм? Абсолютно не собачье поведение. Может, на меня так действует соседство выдры ита Не знала, что выдры любят грызть двери. А от бобров насмотрелись. Кстати, Иван-Царевич не забыл, что мы здесь втроём и решил осмотреть выдру. Его величество не препятствовал У зверюшки обнаружился небольшой ушиб. Её обработали перекисью водорода и левомиколем. Король вёл себя как премиум-клиент — не спорил, не говорил. «Что вы, она не кусается?» Держал выдру на руках. Мне показалось, что после процедур ему самому слегка получшело. Где я подцепила кавалера с выдрой, Иван Иванович не понял. Я многозначительно бросила. Интересное кино. Пусть думает, что мы со съемочной площадки. Форма одежды располагает. С королем Иван-царевич почти не общался. Лишь задал вопрос когда рассказал о наших несчастьях. «Что же нам с ними делать?» «Это корыстолюбцы?» — спросил Раис. Иван Иванович недоуменно посмотрел на него, потом на меня, где я такого подцепила, потом сказал, «Да, это корыстолюбцы». «Тогда всё просто», — ответил Раис. «Корыстолюбцы — самые понятливые враги». Надо найти то, что им дорого, а потом то, что им еще дороже. Уничтожить то, что им дорого, и сказать, что если они не отступят, то будет уничтожено то, что дороже. «Да вы, молодой человек, заигрались!» — усмехнулся Иван Царевич. «Приведите с вашей площадки палача с топором, отрубите голову кому-нибудь из этих подонков, потом скажите, что не вышли из роли». Его Величество странно посмотрел на ветеринара. Мне показалось, что чуть усмехнулся, но промолчал. Кстати, почему Раис свободно заговорил по-русски? Я вот в какой-то момент заподозрила медальон, притаившийся на моей шее. Он меня из мира в мир перетащил, он и перевод обеспечил. А у Его Величества никакого медальона нет. Или на него мой действует. Кстати, где он? Снять бы от греха подальше. Что, опять пропал? безобразие. Ладно, потом разберусь. Сначала дела земные. Головы мы врагам поотрубаем или поотрываем без вопросов. Но сперва надо побывать дома, узнать, что с чучундром. Тем более отчая я взбодрилась, а уж Раис, подобно локсу, поймал кайф. Да и одежда подсохла. Последовала еще одна короткая деликатная борьба с Иваном Ивановичем. Конечно, он даст мне телефон в десятый раз за сегодня Но, может, всё-таки я расскажу, куда девался мой собственный, и вообще расскажу. Конечно, конечно, потом, потом, а сейчас дайте позвонить детищу. Вдруг возьмёт трубку. Пять длинных томительных гудков. Здравствуйте. Мама? Мама, ты в городе? Не то чтобы я огорчилась, но энтузиазма меньше, чем я ожидала. Будто мамочка смылась на дачу и вернулась на день позже или раньше и почему мама, а не Малида, мама Лида. «Сына, ты в порядке?» Чучундер ответил не сразу, потом чуть охнул или вздохнул и сказал, «Мама, приезжай поскорее». «Сына, ты дома?» «Да, мамочка, приезжай поскорее и привези деньги». «Деньги?» «Чучундер, во что ты влип?»